В из многоэтажных домов жила семья Усачёвых. Мать худенькая, скромная, тихая женщина, христианка. Раньше времени постаревшая она часто болела. То от действительных недугов, то от побоев мужа. Сам Усачёв был бы неплохим человеком, но частые выпивки с друзьями сделали его жестоким и суровым. Шестилетний Павлик Сын этих непохожих друг на друга родителей. Он редко видит отца трезвым. Вся его радость и утешение — это мама. Она научила его уже в шесть лет медленно читать страницы Священного Писания и любить Господа. Во дворе с ребятишками Павлик уже привык чувствовать себя человеком второго сорта. У других есть хорошие велосипеды, у него нет. Другим мама с папой покупают дорогие подарки, ему нет. Он привык, что дома никогда нет денег, чтобы позволить себе подарок. У него не было даже зимней обуви. И когда выпал снег, Павлику пришлось сидеть у окна и смотреть, как другие весело играют на улице. Однажды вечером мама пришла домой с коробкой. Лицо ее было радостным. Смотри, Павлика. Я собрала немного денег, и вот купила тебе тёплые сапожки. Теперь ты тоже будешь ходить на улицу. Невыразимое счастье и благодарность засияли в больших серых, как у мамы, глазах Павлика. Ах, как хорошо! Завтра буду, как все другие, не смотреть в окно, а вместе с ними играть на улице. Наконец-то! Мама ушла в ночную смену на работу. Павлик несколько раз примерил свои новые сапожки. «Ах, эти них, и такие красивые!» И со счастливыми мечтами укладывается спать. Он быстро уснул и во сне тоже уже видел свои чудесные сапожки. Было близко к утру, когда раздался шум в квартире, и недовольное ворчание вернувшегося пьяного отца разбудило Павлика. Отец ходил из одной комнаты в другую, что-то искал и, видимо, не находил. Наконец, заметив, что мальчик не спит, он закричал. Где деньги? Мне нужны деньги! Я спрашиваю тебя, где деньги? Ты же знаешь, папа, что у нас никогда нет денег. Да, никогда, никогда. Стал кричать пьяный и принялся снова искать. Вдруг он остановился у кроватки сына. А это что? Это подарок от мамы. Мои, мои новые сапожки. М -м новые, говоришь? Ну что ж. «Это хорошо!» Он схватил сапожки и, положив их за пазуху, быстро пошел к выходу. Павлик вскочил и побежал за ним. «Папа! Папа, не уноси мои сапожки!» Пока его маленькие босые ножки добежали до лестничной площадки, За отцом уже закрылась входная дверь. Павлик бросился за ним. Темная фигура отца быстро удалялась по улице. Крупные следы от его неровных шагов оставались на свежем снегу. А вдогонку летели с рыданиями в слова полураздетого мальчика. «Папа, пожалуйста, не уноси мои сапожки». Ранним утром дворник, проходя мимо их дома, остановился и удивленно пожал плечами. Интересные следы. Большие, видно, кто-то спешил. А среди них еще какие-то странные маленькие. Он наклонился, внимательно приглядываясь. Да это же следы от босых детских ножек. Невероятно. Пробормотал он и пошел дальше по следам. Не доходя до угла, он вдруг заметил темный маленький комочек. Подошел ближе. Да это же мальчуган! Павлик пришел в сознание. Только к вечеру в больничной палате Около кровати сидела бледная, как тень заплаканная мама Не плачь, мама, я ведь здесь Заговорил он, стараясь утешить ее Не плачь, мы купим другие сапожки Да, я подожду, пока ты накопишь денег Мама только ниже опустила голову И заплакала еще сильнее На третий день утром дверь палаты резко распахнулась, и в палату не вошел, а вбежал отец Павлика. Он был трезв, но стоять твердо на ногах не мог. От сильного волнения лицо его было бледно. Он неуверенно дошел до кровати мальчика, положил на его подушку сверток и дрожащим голосом прошептал. Прости, сынок, я свой человек. «Прости, я тебе вот другие сапожки купил, еще красивей. только ты не обижайся на меня!» Лицо мальчика было бледно, глаза смотрели не по годам взрослым. «Я не сержусь, папа, я тебе все простил, Иисуса попроси еще, чтобы Он тебе всех дырки простил, а сапожки, сапожки не надо!» Почему, сынок, они новые, еще красивее, чем те были, и теплые, никогда ножки мерзнуть не будут? Нет у меня больше ножек, папа, не нужны мне больше сапожки. Их, нагнязно сказал лаврик, ноги отца подкатились, он упал на колени, тяжелое рыдание вырвалось. Из его зачерствевшей груди. Господи, я достоин смерти. Накажи меня, накажи! Долго еще не мог он успокоиться, пока наконец из уст его не вырвались и полились слова полного раскаяния за всю прожитую жизнь. Мать недолго жила после этого, но радость озарила ее последние дни. Муж. Больше не пил И принял Господа как своего спасителя В тихих молитвах Простились отец и сын умирающие С тех пор Они так и живут вместе Отец Седой и сгорбленный старичок И сын Молодой красивый юноша Сидящий в инвалидной коляске Тяжелое прошлое Большая утрата Любовь друг к другу и Господу, вот то, что так сродняет и сближает их.